Маршрут Великой Загадки Примерно в 8 часов 15 минут вечера в понедельник 25 апреля 1966 года ярко сверкающий объект пересек канадскую границу и величественно проплыл на юг, над северо-восточной территорией Соединенных Штатов. Его видели миллионы жителей, Атлантического побережья страны. Астрономы и фотографы-любители сделали превосходные цветные снимки объекта. Некоторые из них были позднее опубликованы журналами Life, NewSweek и многими газетами страны. Объект светился настолько ярко, что территория, над которой он грациозно пролетал, освещалась как днем. Этот случай быстро объяснили метеоритом. Такое объяснение, очевидно, было необходимо, чтобы успокоить огромное количество очевидцев, и об этом случае вскоре забыли. Я потратил много месяцев, собирая сведения об этом объекте и восстанавливая целиком весь инцидент. Каждый год тысячи НЛО ошибочно принимают за метеориты, И, конечно, никто не обеспокоен тем, чтобы собрать воедино сведения об этих метеоритах. А астрономы, кажется, беспокоятся меньше всех. Метеориты и кометы представляют чрезвычайную важность в нашем изучении необъяснимых воздушных феноменов. Их изучение показывает, что они из года в год точно следуют одним и тем же маршрутам, и даже появляются в предсказываемое время. Вполне можно предположить на основании только этих данных наличие какого-то продуманного плана. Но этот план является лишь частью другого, гораздо большего. Я снова хочу подчеркнуть, что мы никогда не сможем понять феномена НЛО в целом, пока не изучим его самые мельчайшие составные части. Газеты оказались далеко не на высоте с этим метеоритом в 1966 году, ведь он проследовал прямо по пятам огромного фляпа, охватившего всю страну в марте и апреле того года. Два человека из города Гектора, штат Нью-Йорк, заявили, что после того, как объект прошел над их владениями, они обнаружили на полях камни, которые были теплыми, и выглядели весьма странно. Камни были переданы шерифу города, откинс глен для проверки. Миссис Поулис была одной из многих тысяч, кто наблюдал этот объект прямо над Нью-Йорком. По ее словам, она приняла объект за ракету, так как эта штука напоминала католическую свечку. Другая женщина из Балтимора, штат Мэрилэнд, описывая объект, сказала, «Он был оранжевым, голубым и красным. Он рассыпал искры. О, это было прекрасно!» Некий мужчина из Эсбори, штат Нью-Джерси, вызвал по телефону пресс-центр и объявил, «Я ясно вижу там голову, высунувшуюся из иллюминатора». «В пасть Штат Мэриленд, солдат Национальной гвардии, заявил репортерам, что были сообщения об авиакатастрофах в 16 округах. В былые времена, усмехнулся он, любой, наверное, сказал бы, о, какой чудесный метеорит, но сейчас все думают о маленьких человечках, высадившихся с Марса. На шоссе недалеко от Тованды, штат Пенсильвания, Роберт мац и его друг заметили объект, кружившийся в небе. Одновременно мотор их автомобиля заглох и погасло освещение. Оба почувствовали волну горячего воздуха, когда наблюдали ужасный пылающий объект, освещавший своим заревом огромный район в течение нескольких секунд. Мгновенно объект стал темным. Гигантское зарево исчезло как будто его выключили рубильником. Некоторое время был виден тусклый свет в четырех иллюминаторах, но затем и он погас. Эта штука находилась от нас примерно в 250 футах, и на такой же высоте скорость ее была потрясающей. Что-то упало с неба в ту ночь неподалеку от лагеря армии спасения в Аплинде. Группа мальчиков заметила странный голубой свет, струившийся из леса, и направилась туда для выяснения. Упавший предмет обнаружил Джон Висли Блюм. По словам мальчиков, этот предмет был около двух футов длиной, фут высотой и фут шириной. От него исходил запах паленой резины. Подойдя к этому предмету, Блюм закричал, что ему что-то попало в глаза, и он ничего не видит. Друзья помогли ему добраться до дома. Мать Блюма позднее рассказала репортерам, что лицо ее сына было красным, а глаза слезились, и она поставила ему на глаза холодный компресс. На следующее утро на лице Джона высыпала красноватая сыпь. Объект, упавший около Аппленда, сгорел дотла. Прибывшие на следующий день специалисты обнаружили лишь нечто похожее на кусок угля. Согласно большой статье, опубликованной в Delaware County Times от 27 апреля 1966 года, многие другие подростки подтвердили эту историю. Интересное заявление сделал по этому поводу доктор Левитт, директор Франклинского астрономического института. Я не верю в это. Метеориты никогда не продолжают гореть, достигнув поверхности Земли. Доктор Томас Николсон, директор Гайденского планетария, сказал, что этот объект был, вероятно, в тысячу раз ярче любой видимой в ночном небе звезды и весил несколько сот фунтов. Однако доктор Фред Туиппл, директор Смитсоновской астрофизической обсерватории, не согласился со своими коллегами, заявив, что объект был размером менее футбольного мяча. Несмотря на утверждение многих свидетелей, что объект передвигался медленно, причем так медленно, что его удалось сфотографировать, По оценке одного из специалистов, скорость объекта составляла 35 миль в секунду. Сбросив странный предмет над аплендом объект пересек Каролину и скрылся в сторону Атлантики. В тысячах миль от Америки в далеком советском городе Ташкенте русский ученый Галина Лазаренко была разбужена в пять часов утра 26 апреля 1966 года, ярким потоком света. «Весь двор и моя комната были залиты ярким светом», — вспоминала она позднее. «Было так светло, что я ясно видела все предметы, находящиеся в моей комнате». В это же время инженер Алексей Мельничук, шедший по одной из улиц Ташкента, услышал грохот и вслед за этим был ослеплен ярким светом. Казалось, что я буквально окунулся в этот свет, — вспоминал он. Свет был так ярок, что я закрыл лицо руками. Когда же я отнял руку от лица, свет уже исчез. Через несколько минут после этого земля, на которой стоял Ташкент, стала вздыматься и началось ужасное землетрясение, убившее десять человек и оставившее бездомными двести тысяч. Примечание. Так у автора. Примечание переводчика. Когда ошеломленные и потрясенные жители города метались по заваленным обломками улицам, Многие из них заметили странные пылающие сферы, проплывавшие в небе подобно воздушным шарам. Девять часов составляет разница во времени на Атлантическом побережье США и в Советском Ташкенте. Но Ташкент находится точно на той же широте и долготе, что и северо-восток Соединенных Штатов, только в другом полушарии. метеорит кружился над нашими головами в то же самое время, что и блестящий необъяснимый свет, ставший предвестником ужасной катастрофы в далеком советском городе. Наблюдение нашего метеорита и Ташкентское землетрясение произошли одновременно на точно противоположных концах земли. Можно ли это считать простым совпадением? За час до начала землетрясения начал выть пёс одного учителя, жившего недалеко от эпицентра землетрясения. А когда катастрофа началась, пёс, по словам хозяина, кидался к дверям перед каждым новым подземным толчком. Учёные уже давно изумляются очевидной способности животных, особенно собак и лошадей, предчувствовать надвигающиеся стихийные бедствия. Могут ли НЛО иметь, пусть даже отдаленное отношение к стихийным бедствиям? Имеется много сбивающих с толку случаев, казалось бы, указывающих на возможность такой связи, особенно в Европе и Южной Америке. Доктор Мартин Альтшулер из Колорадского университета составил интересный документ, опубликованный в журнале «Научное изучение НЛО». Он приводит несколько случаев, когда пылающие сферы, мощные лучи света и всевозможные огненные шары появлялись во время или после частых японских землетрясений, либо непосредственно предшествовали им. Доктор Альтшулер считает, что этот феномен является результатом трения сползающих пластов каменистого грунта, что весьма далеко от объяснения его пришельцами из космоса. Статическое электричество, образованное этим трением, легко замеряемо и может служить лучшим сигналом надвигающегося землетрясения. Увы, это тоже очередная гипотеза, далеко не подтвержденная. Большое количество НЛО наблюдалось над Алжиром во время трагического землетрясения 9 и 26 сентября 1954 года, 1100 убитых, 2000 раненых. Когда сильнейшее землетрясение потрясло 11 графств Англии, по сообщениям над городами Алекеста-Шира и Ноттенгемпшира, были замечены пять объектов, похожих на головастиков. Графство Ноттингемпшир было эпицентром землетрясения. Свидетели, описывавшие эти объекты, не дали никаких данных, подтверждающих гипотезу трения каменистых слоев земли. Начиная с 1896 года, многочисленные наблюдения летающих тарелок зафиксированы в Калифорнии во время ставших почти традиционными подземных толчков. Святого Андрея. Другой метеорит, от которого задрожала земля, прошел над Мексиканским заливом на рассвете в среду 27 марта 1968 года. Первыми его заметили моряки танкера Альфуа Мекс-2. Они видели два или три объекта в центре яркого огненного шара. Экипаж Гуано-Джуатта, корабля мексиканских ВМС, также заметил пылающий объект, и люди на обоих кораблях утверждали, что вода в заливе вздымалась фонтанами брызг при пролёте объекта, вызывавшего, по-видимому, какой-то гравитационный феномен. Ранее в 2 часа 10 минут ночи жители города Веракрус находящегося в двадцати пяти милях от местонахождения упомянутых кораблей, были разбужены ужасающим грохотом, идущим с небес. Прежде чем я поняла, что случилось, рассказывала исследователям этого инцидента сорокалетняя Сефиора Анжелита де Вилла Лоба Сарана, стало светло, как днем, и ужасный гром шел с небес. Я почувствовала, что мне холодно, Очень холодно, и что свет становится ярче. Очень быстро улицы Веракруса заполнились толпами охваченных паникой людей. Когда небеса залил неземной свет, и земля вздрогнула, большинство решило, что настал конец света. Странный метеорит, идя прямо к земле, неожиданно выровнял свой полет и ушел на огромной скорости. эрнес Доминкес, начальник городского департамента метеослужбы, провел тщательное расследование этого случая, собрав сообщения от многих жителей. «Скорее всего, это был не метеорит», — заявил Доминкес в своем официальном рапорте. «Мы, конечно, не можем сказать точно, что это было», Но не вызывает сомнения факт, что этот объект не упал на Землю и не столкнулся с ней. Объект шел по кривой траектории. Представьте себе реактивный самолет или космический корабль, внезапно потерявший управление и падающий на Землю. Затем внезапное восстановление управления, и объект или объекты вздымаются над Землей. Буквально за мгновение до катастрофы и улетают низко, пройдя над Мексиканским заливом. Но я не думаю, что объект упал в море. Он улетел, а метеорит вряд ли может это сделать. За последние 15 лет резко возросло количество странных метеоритов и зеленых огненных шаров. Они обычно не нарушают астрономической концепции относительно метеоритов и комет, имеют длинные извивающиеся хвосты, однако их маневры и многие физические эффекты, сопровождающие их полеты, совершенно отвергают естественные объяснения. Сообщений о них гораздо больше, нежели интригующих рапортов о тарелкообразных объектах но, безусловно, к этим сообщениям относятся пренебрежительно. А тем не менее они упорно год за годом появляются в одних и тех же изолированных, малонаселенных районах. Вряд ли метеориты могли бы выбрать себе излюбленные места пролета, не говоря уже о том, что они должны падать на Землю. Другого пути у них просто нет. Очень странен метеорит, меняющий направление полёта или взмывающий над землёй. Объект, замеченный и сфотографированный над северо-восточными штатами, имел длинный штопорообразный хвост. Об этом сообщили все наблюдавшие его лица. Это ясно видно и на фотоснимках. Кстати говоря, имеется много исторических аналогов подобных феноменов. Один из членов исторического общества Норт-Джерси Хайленд недавно обнаружил сообщение, опубликованное в журнале Томаса Хьюкса в дневнике английского офицера, служившего в армии генерала Беггойна во время англо-маратхской войны. На странице 76 Хьюкс пишет: 21 ноября 1776 года. Сразу же после захода солнца в южной части неба был замечен странный метеорит. Он появился, подобно огненному шару, оставляющему длинный огненный хвост, напоминающий по форме нечто вроде штопора, и оставался в видимости около часа. Метеорит? находящийся в видимости около часа. Наши странные метеориты периодически появляются в таких местах, как Небраска, Мичиган, Канада, Нью-Мексико и Аризона. Профессор Чанд из Торонского университета исследовал целый караван метеоритов, которые пронеслись над Канадой ночью в воскресенье, 9 февраля 1913 года. В отличие от обычных метеоритов, ярко-красные объекты медленно прошествовали по небу параллельно Земле. Они величественно плыли с северо-востока на юго-запад. «Все новые и новые тела появлялись с северо-востока», писал профессор чанд «идя точно тем же самым маршрутом, как и уже прошедшие» с той же самой скоростью, по два, по три, по четыре, с хвостами, извивающимися за ними. Пройдя одинаковый путь, они удалялись в одну и ту же точку юго-западного неба. Действительно, очень странные метеориты. Кстати, как недавно обнаружено, 1913 год был годом интенсивного фляпа НЛО во время которого в небе были обнаружены летающие объекты всевозможных видов. Покойный Моррис Джессап, профессиональный астрофизик, особенно интересовался сообщениями об огненных шарах, метеоритах и кометах и очень тщательно их расследовал. В своей книге «Ежегодник НЛО» 1956 года Джессап приводит многочисленные сообщения о метеоритах за 1955 год и, в частности, пишет. В полноводном русле сообщений об НЛО и имеется своего рода приток сведений об огненных шарах, достойных самого пристального внимания, хотя бы из-за их количества, яркости и зеленого цвета некоторых из них. Они действительно выглядят весьма странно. Для примера можно отметить, что зелёные огненные шары взбудораживают не только Соединённые Штаты, но и Швецию 1946 год. Они были замечены несколько лет назад, ещё до проявления интенсивного интереса общественности к НЛО, которые тогда считались каким-то русским оружием хотя и по сей день мы не имеем никаких доказательств опровергающих их русское происхождение в соединенных штатах зеленые огненные шары дебютировали в нью мексико и считались побочным явлением атомных экспериментов сейчас однако они распространились по всей северной америке и говоря честно мы не знаем Ни что это такое, ни откуда они берутся и куда исчезают.